Ради того, что они контролируют, ради того, что они олицетворяют в контексте положения в обществе, силы и власти. Каупервуд, в отличие от Стиннера, нуждался в деньгах именно для этой цели. Поэтому Стиннер с такой готовностью предоставил Каупервуду право действовать от его лица. Но теперь, когда он с большой ясностью осознал суть предложения Каупервуда, Он испугался не на шутку, а его рассудок помутился от таких соображений, как возможная враждебность и ярость Малинауэра, вероятное банкротство Каупервуда и его собственная неспособность противостоять реальным угрозам. Врожденные финансовые способности Каупервуда в этот момент не были утешением для Стинера. Банкир был слишком молод, слишком неопытен в людских кознях.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 Поэтому сейчас Стиннер предавался мучительным размышлениям. Бледный, поникший, не в состоянии уловить суть собственных интересов и быстро, уверенно, энергично следовать этой сути, пока они ехали в его офис. Каупервуд вот прервал его страдания, продолжив свою речь. «Итак, Джордж, я хочу, чтобы вы объявили свое решение», — с жаром сказал он. «Нам нельзя теперь терять ни секунды».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 При звуках этого жуткого имени Стиннер увял как опавший лист. Каупер вот видел это. Он понял, что его последняя надежда получить триста тысяч долларов, скорее всего, пропала навсегда. Тем не менее, он еще не хотел опускать руки. «Ладно, Джордж», — сказал он, когда Альберт ушел с заверениями о том, что Стиннер встретится со Стэнгстеком через минуту. «Я вижу, в чем дело».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 Приняв решение, что нужно предпринять еще одну попытку переговоров с банкирами перед очередным визитом к Батлеру, он сел в легкую пружинную коляску, ожидавшую снаружи. Изящный небольшой экипаж, покрытый желтым лаком, с желтыми кожаными сиденьями и гнедой кобылой в упряжке. И покатил от двери к двери, безразлично отбросив поводья и легко поднимаясь по лестницам банков и офисов. Все оказалось бесполезно. Все были заинтересованы и любезны, но дела оставались весьма неопределенными. Джерардский национальный банк не предоставил даже часовой отсрочки, и ему пришлось отправить толстую пачку своих наиболее ценных бумаг, чтобы покрыть убыток от падения акций.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 Он сразу же выписал чек на свои депозиты в пятьдесят тысяч долларов в том же банке, отозвал свой кредит на такую же сумму в тай и компании и продал шестьдесят тысяч акций трамвайной линии Гринд энд Коутс, на которую возлагал большие надежды за треть от номинальной стоимости. Всю выручку он направил в третий национальный банк. С одной стороны, его отец испытал безмерное облегчение, но с другой был угнетен и опечален. После обеда он ушел из банка для оценки стоимости собственных активов. В определенном смысле это был компрометирующий поступок, но продиктованный родительской любовью, а также личными интересами.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 Глава двадцать шестая С тех пор, как Каупервуд последний раз говорил с Баттлером, обстоятельства изменились коренным образом. Хотя прошлым вечером, когда зашла речь о договоренности с Симпсоном и Малинауэром о совместной поддержке рынка, он вел себя самым дружелюбным образом, в девять утра на следующий день к уже запутанной ситуации добавилось осложнение – полностью изменившая позицию батлера когда он вышел из дома собираясь сесть в свой экипаж появился почтальон вручивший батлеру четыре письма которые он решил просмотреть перед поездкой одно письмо было отцу подрядчика ооххигинса второе от отца майкла и его исповедника в церкви святого тимофея который благодарил его за пожертвование в приходской фонд для помощи бедным Третье – от Дрексель и компании, в связи с его депозитом. А четвертое было анонимным посланием на дешевой канцелярской бумаге, явно написанное полуграмотным человеком, скорее всего, женщиной. Текст, выведенный корявым почерком, гласил «Уважаемый сэр, хочу предупредить, что ваша дочь Эйлин спуталась с мужчиной, который ей совсем не пара. Это Фрэнк А. Каупервуд». «Банкир, ежели не верите, посмотрите за домом 931 на 10-й улице, тогда сами убедитесь». В сообщении не было ни подписи, ни каких-либо отметок, указывающих на отправителя. У Батлера сложилось впечатление, что оно могло быть написано человеком, жившим поблизости от упомянутого дома. Его интуиция иногда бывала весьма острой. На самом деле послание было написано девушкой, прихожанкой церкви святого Тимофея, которая действительно жила неподалеку от указанного дома. Знала Эйлин в лицо и завидовала ее внешности и положению в обществе. Это была худая, анемичная, неудовлетворенная особа с таким складом ума, который совмещает удовлетворение личной неприязни с чувством выполнения морального долга. Ее дом находился в одном квартале к северу от тайного убежища Каупервуда, на другой стороне той же улицы. Постепенно со временем она уяснила или вообразила, что сделала это. Важность ситуации, чередуя факты с фантазиями и соединяя их живым воображением, иногда недалеким от действительности. В результате появилось письмо, открывшее Батлеру жестокую правду. Ирландцы – философский и практичный народ. Их первая и наиболее сильная реакция состоит в том, чтобы находить лучшее в плохой ситуации и наряжать зло в лучшие одежды, чем оно обычно носит. При первом знакомстве с содержанием письма по широкой спине Батлера пробежал необычный холодок. Он инстинктивно стиснул зубы и прищурил серые глаза. «Неужели это правда?» Если нет, то почему автор письма так деловито сообщает, ежели не верите, посмотрите за домом 931 на 10-й улице? Может ли этот прозаический реализм сам по себе служить доказательством? И это был человек, который вчера вечером обратился к нему за помощью и которому он так много помогал в прошлом. В его от природы медлительном, но педантичном уме возникло ощущение красоты и независимости его дочери. Гораздо более четкая картина, чем когда-либо раньше. И в то же время более четкое понимание личности Френка Алджерна на Каупервуда. Как он мог не распознать всей глубины коварства этого человека? Почему он никогда не замечал признаков того, что происходило между Каупервудом и Эйлин, если это было на самом деле? Из-за ложного ощущения надежности родители часто бывают склонны воспринимать своих детей как должное. «Раньше ничего не случалось, значит и потом ничего не случится». Они ежедневно видят своих детей в розовом свете Поэтому, несмотря на родительскую любовь, дети становятся для них не только общим местом Но и существами, неизъяснимо защищенными от любого зла Мэри хорошая девочка, немного сумасбродная, но что плохого может с ней случиться? Джон прямодушный и уравновешенный мальчик Как он может попасть в беду? При внезапном появлении дурных наклонностей у любого ребенка изумление большинства родителей почти неизменно бывает патетичным. «Как? Мой Джон! Моя Мэри! Не может быть!» «Может! Очень даже может и часто случается. Некоторые родители мгновенно ожесточаются из-за недостатка опыта или понимания». Они чувствуют себя невероятно униженными, особенно принимая во внимание былую нежность и самопожертвование. Другие смиряются с суровой демонстрацией ненадежности и непредсказуемости жизни, с таинством нашего бытия. Третьи, получившие грубые жизненные уроки или наделенные пониманием и дальновидностью, видят в этом очередное проявление непостижимого процесса, который мы называем личной жизнью. Хорошо понимая, что будет тщетно идти наперекор этому, не считая хитроумных уловок, они надевают лучшую маску, которую могут смастерить для подобных случаев, и заключают временное перемирие. Все мы знаем, что в жизни нет простых решений, по крайней мере, все, кто умеет думать. Остальные воображают суетные вещи и изображают громогласную ярость, которая ни к чему не приводит. Поэтому Эдвард Батлер, будучи человеком острого ума и сурового жизненного опыта, сейчас стоял в дверях, держа в мозолистой руке листок дешевой бумаги с чудовищным обвинением в адрес его дочери. Перед его глазами возник ее образ, когда она была совсем маленькой девочкой. Она была его первым ребенком женского пола, и какую нежность он испытывал к ней все эти годы. Она была чудесным ребенком. Ее рыжевато-золотистые волосы много раз покоились у него на груди, а его жесткие грубые пальцы тысячу раз гладили ее мягкие щечки. Эйлин, его замечательная, удалая, двадцати-трехлетняя дочь, он заблудился в мрачных, печальных, неопределенных догадках, утратив способность говорить, размышлять или делать что-то определенное. Эйлин. Эйлин. Его Эйлин. Если ее мать узнает, это разобьет ее сердце. Она не должна, не должна. Или отцовское сердце. Человеческий разум блуждает по разным тропам и каулком привязанности. Любовь матери всеобъемлющая, покровительственная, эгоистичная и одновременно бескорыстная. Она сосредоточена на своем объекте. Любовь мужа к жене или влюбленного к своей милой – это нежные узы согласия и взаимного обмена в любовном поединке. Любовь отца к сыну или дочери, если она вообще существует – это обширное, щедрое, Печальное и умозрительное чувство, желание отдавать без мысли о возврате, приветствие и прощание для беспокойного странника, которого он хочет защитить, суждение о достоинствах и недостатках с жалостью к неудачам и гордостью за достижение. Это прекрасное, великодушное, уравновешенное чувство, которое редко выдвигает непомерные запросы и стремиться к изобильной самоотдаче. «Мой сын добился успеха, моя дочь будет счастлива». Кто не слышал эти откровения? Кто не был свидетелем такого проявления отцовской любви и нежности? Пока Батлер ехал в центр города, его громадный, неповоротливый и в некоторых отношениях бессистемный ум со всей возможной быстротой перебирал возможности этого неожиданного, прискорбного и тревожного открытия. Почему Каупервуд не мог удовлетвориться собственной женой? Зачем он вторгся в дом Батлера из всех возможных мест и завязал тайные отношения подобного рода? Можно ли винить Эйлин, и если да, то в какой мере? Она и сама обладала немалой духовной силой. Она должна была понимать, что делает. Она была доброй католичкой, или, по крайней мере, ее воспитали в таком духе. Все эти годы она регулярно причащалась и ходила на исповедь. Правда, в последнее время Батлер стал замечать, что она не так часто посещает церковь. Иногда она находила отговорки и оставалась дома по воскресеньям, но, как правило, все же отправлялась туда. А теперь... Теперь... Но тут его мысли уперлись в тупик, так что ему пришлось мысленно вернуться к центру вещей и начинать все сначала. Он медленно поднялся по лестнице в свой офис. Войдя внутрь, он опустился в кресло и погрузился в тяжкое раздумье. Пробило десять часов, потом одиннадцать. Его сын явился с какими-то насущными вопросами, но, обнаружив отца в плохом настроении, в конце концов удалился, предоставив Батлера собственным мыслям. Пробил полдень, затем час дня, а он все сидел и думал, когда было объявлено о прибытии Каупервуда. Не обнаружив Баттлера у него дома и не встретившись с Эйлин, Каупервуд поспешил в офис контрактной компании Эдварда Баттлера, который также был средоточием его интересов в развитии трамвайного бизнеса. Первый этаж был разделен на обычные офисные коморки с отделами для бухгалтеров, управляющих трамвайными линиями, финансовой и кассовой документации и так далее. Оуэн Батлер и его отец имели небольшие, но привлекательно меблированные кабинеты в задней части здания, откуда они руководили всеми важными делами компании. В силу одного из тех странных прозрений, которые так часто предшествуют человеческим бедам того или иного рода, во время этой поездки он думал о Бейлинг. Он думал о необычности своей связи с ней и еще о том, что сейчас он едет к ее отцу за поддержкой. Когда он поднимался по лестнице, то испытал своеобразное ощущение неуместности своего визита. Но из-за своих взглядов на жизнь предпочел не придавать этому значения. Одного взгляда на Батлера было достаточно, чтобы понять, что-то пошло не так. Старик уже не выглядел дружелюбно. Он смотрел из-под лобья, и в чертах его лица появилась особая угрюмость, которую Каупервуд не мог припомнить раньше. Он сразу же понял, что дело не только в намерении отказать ему и востребовать долг. Тогда в чем же? Эйлин? Должно быть. Кто-то на что-то намекнул. Их видели вместе. Но даже так ничего нельзя было доказать. Он не давал Батлеру ни одного повода для подозрений. Теперь, разумеется, деньги придется вернуть. Что касается дополнительного займа, на который он рассчитывал, то еще до того, как они обменялись первыми словами, стало ясно, что это бесполезно. «Я пришел на вашего займа, мистер Батлер», – оживленно произнес он в своей прежней беспечной манере. Судя по выражению его лица, невозможно было сказать, что он ожидает чего-то необычного. Батлер, который был один в своем кабинете, Оуэн отлучился в соседнюю комнату, уставился на него из-под кустистых бровей. «Мне нужны эти деньги», — бесцеремонно заявил он. Старинная ирландская ярость внезапно всколыхнулась в его груди, и он пронзил взглядом этого беззаботного, изощренного франта, похитившего честь его дочери. «Судя по тому, как обстояли дела сегодня утром, я подумал, что вы захотите вернуть их», — тихо ответил Каупервуд вот без малейших колебаний. «Как видно, рынок лежит на дне». «Да, он лежит на дне и, думаю, не скоро поднимется. Я должен получить то, что мне причитается, и побыстрее. У меня нет времени». «Хорошо». «Отозвался Каупервуд, вот ясно видевший шаткость своего положения. Старик был в дурном настроении. По какой-то причине присутствие Фрэнка раздражало его и провоцировало на худшее. Каупервуд вот все больше укреплялся во мнении, что дело Вейлин, что Батлер что-то знает или о чем-то догадывается. Теперь следовало напустить на себя деловой вид и покончить с этим. «Прошу прощения». «Я полагал, что получу отсрочку, но все в порядке. Я могу достать деньги, и скоро вы их получите». Он повернулся и быстро направился к двери. Батлер встал. Он рассчитывал, что дело обернется иначе. Ему хотелось разоблачить этого человека или даже напасть на него. Он был готов сделать недвусмысленный намек, требующий ответа, или выдвинуть прямое обвинение. Но Каупервуд появился и ушел, такой же беззаботный и уверенный в себе, как обычно. Батлер был сбит с толку, разъярен и разочарован. Он распахнул маленькую дверь, ведущую в соседнюю комнату, и позвал. «Оуэн!» «Да, отец?» «Пошли кого-нибудь в офис Каупервуда. Пусть заберет деньги». «Ты решил забрать свой вклад, да?» «Так и есть». Оуэн был озадачен сердитым тоном отца. Он гадал, что это может означать, и решил, что им с Каупервудом не помешает перекинуться несколькими словами. Вернувшись к своему столу, он набросал записку и вызвал клерка. Батлер подошел к окну и выглянул на улицу. Он был рассержен, ожесточен и преисполнен горечи. «Грязный пес!» — тихо воскликнул он. Я выжму его досуха, прежде чем покончить с ним. Клянусь, я отправлю его за решетку, я сломаю его, только дай срок. Он сжал кулаки и стиснул зубы. Ну, я ему покажу. Я его уничтожу, собака, подлый мерзавец. Еще никогда в жизни он не был в таком бешенстве и не желал возмездия с большей силой. Он обошел свой кабинет, думая о том, что можно сделать. «Нужно допросить Эйлин. Вот что он сделает. Если ее слова или выражения ее лица подтвердят его подозрения, то он разберется с Каупервудом». Дальше оставалось разобраться с городским казначеем. Его связь с Каупервудом сама по себе не являлась преступлением, но можно было преподнести это как преступление. Он велел клерку передать Оуну, что ненадолго отлучится по делам. Сел в вагон конки и доехал до дома, где обнаружил, что его старшая дочь готовится к уходу. Она носила алое бархатное платье с узкой тесьмой из позолоты и алую шляпку тюрбан без полей, расшитую золотыми нитями, а также изящные сапожки из бронзовой лайки и длинные перчатки из бледно-сиреневой замши. Ее уши были украшены одним из последних увлечений – длинными гагатовыми сережками. Увидев ее, пожилой ирландец осознал, вероятно, с большей ясностью, чем когда-либо раньше, что вырастил птицу с редкостным оперением. «Куда ты собралась, дочь?» – спросил он, безуспешно пытаясь скрыть свой страх, расстройство и нарастающий гнев. «В библиотеку», — непринужденно ответила она, но вдруг осознала, что с отцом происходит что-то неладное. Его лицо было слишком обмякшим и посеревшим. Он выглядел усталым и мрачным. «Поднимись на минуту в мой кабинет», — сказал он. «Хочу перемолвиться с тобой перед уходом». Эйлин испытывала странное ощущение любопытства и тревожного изумления. Желание отца поговорить с ней в его кабинете было необычным, а его манера держаться свидетельствовала о том, что ее ожидает некое откровение. Подобно каждой женщине, которая нарушает жесткие условности своего времени, Эйлин остро сознавала катастрофические результаты, к которым могло привести ее разоблачение. Она часто думала о том, как бы поступили ее родные, если бы узнали чем она занимается, но так и не смогла прийти к определенному выводу. Ее отец был чрезвычайно решительным человеком, но она ни разу не видела, чтобы он проявлял жестокость или холодность по отношению к любому члену семьи, и особенно к ней. Казалось, он слишком любит ее, и ничто не может отвратить его от этой любви. Но теперь она была не слишком уверена. Батлер шел впереди, тяжело ступая по лестнице. Эйлин, следовавшая за ним, на ходу посмотрелась в высокое трюмо, стоявшее в коридоре. Она сразу же оценила всю пленительность своего облика и неуверенность в ближайшем будущем. Чего добивается ее отец? Гадая об этом, она заметно побледнела. Батлер вошел в свой душный кабинет и опустился в большое кожаное кресло. Несоразмерное с остальными предметами обстановки однако установленное за столом перед ним напротив окна располагалось кресло для посетителей куда ему нравилось усаживать людей чьи лица он хотел рассмотреть получше когда эйлен вошла в комнату он указал на это кресло которое для нее имело угрожающий вид и велел сядь вон там Она уселась, не представляя, чего ждать дальше. Ей на ум сразу пришло обещание, данное Каупервуду, отрицать все, во что бы то ни стало. Если отец собирается обрушиться на нее с нападками по этому поводу, то он ничего не добьется, подумала она. Это был ее долг перед Фрэнком. Ее прелестное лицо сразу же вытянулось и как будто окаменело. Маленькие белые зубы сомкнулись ровными рядами, и ее отец сразу же заметил, что она сознательно готовится противостоять ему. Он опасался, что это является доказательством ее вины, и поэтому испытывал еще больший стыд, отчаяние и ярость. Пошарив в левом кармане своего пальто, он извлек вместе с другими письмами то самое роковое послание, выглядевшее дешевой уловкой. Его толстые пальцы подрагивали, когда он извлек листок из маленького конверта и безмолвно развернул его. Он передал ей листок, казавшийся крошечным в его массивном кулаке, и сказал «Вот, читай». Эйлин взяла письмо и на секунду испытала облегчение от того, что могла опустить взгляд. Ее облегчение испарилось в следующую секунду, когда она осознала, что должна встретиться взглядом с отцом и посмотреть ему в лицо «Уважаемый сэр, хочу предупредить, что ваша дочь Эйлин спуталась с мужчиной, который ей совсем не пара Это Фрэнк А. Каупервуд, банкир Ежели не верите, присмотрите за домом 931 на 10-й улице Тогда сами убедитесь» Краска невольно сбежала с ее щек, но лишь ради того, чтобы вернуться волной жаркого возмущения. «Что за ложь!» — воскликнула она и посмотрела отцу в глаза. «Только подумать, что кто-то мог написать такое обо мне! Как они посмели! Позор, да и только!» Старый батлер, прищурившись, строго смотрел на нее. Бравада Эйлин ни на миг не обманула его. Он знал, что если бы она и в самом деле была невиновна, то вскочила бы на ноги на свой дерзкий манер. Она бы выразила протест всем своим существом. Но сейчас она лишь надменно глядела на него. Ее деланное возмущение для него было лишь признанием горькой истины. Красота Эйлин помогала ей в этом настроении и повышала его мнение о ней. В конце концов, Что можно поделать с такой блестящей женщиной? Она больше не была той десятилетней девочкой, какой он иногда представлял ее в отеческих мечтах. «Тебе не нужно говорить, что это неправда, Эйлин», — сказал он. «Тебе не нужно лгать. Это против твоей веры. Почему кто-то написал письмо, если ничего не было?» «Ничего подобного», — настаивала Эйлин, изображая гнев и оскорбленные чувства. «И думаю, у тебя нет права сидеть здесь и бросаться такими обвинениями. Меня там не было, и я не распутничаю с мистером Каупервудом. Мы вообще встречались только на светских мероприятиях». Батлер угрюмо покачал головой. «Это сильный удар для меня, дочка», — сказал он. «Очень тяжкий удар. Я готов поверить тебе на слово, если ты так говоришь, но не могу отделаться от мысли, что ты лжешь мне. Я не следил за этим домом. Письмо пришло лишь сегодня утром, и написанное может быть неправдой. Надеюсь, что это неправда. Но теперь мы больше не будем говорить об этом. Если там что-то есть, и если ты не зашла слишком далеко для спасения...» «Я хочу, чтобы ты подумала о своей матери, братьях и сестре и была хорошей девочкой. Подумай о своем церковном воспитании и о нашей репутации. Если мы оступимся и жители Филадельфии узнают об этом, это большой город, но тогда здесь нам не будет места. Твоим братьям нужно делать карьеру, их бизнес находится здесь». «Ты и твоя сестра когда-нибудь выйдете замуж. Как ты будешь смотреть миру в лицо и что-то делать, если в этом письме есть хоть какая-то правда?» Голос старика звучал глухо, печально и отстраненно. Ему не хотелось верить, что его дочь виновна в сказанном, хотя он понимал, что это так. Ему не хотелось прибегать к строгим религиозным увещеваниям, диктуемым его верой, и призывать ее к покаянию. Он полагал, что некоторые отцы так бы и поступили, оказавшись на его месте. Другие родители, наверное, прикончили бы Каупервуда после тайного расследования. Но это был не его путь. Если необходимо возмездие, то оно придет через политику и финансы, так что Каупервуд будет уничтожен. Но он сам не должен предпринимать крайних мер по отношению к Эйлин. «О, папа!» — с наигранной раздражительностью отозвалась Эйлин. «Как ты можешь так говорить, если знаешь, что я не виновата? Когда я сама говорю об этом?» Пожилой ирландец с глубокой печалью наблюдал за этим представлением. Он чувствовал, как его заветная надежда рассыпается в прах. Батлер много ожидал от брачных перспектив и будущего общественного положения своей дочери. Любой из десятка выдающихся молодых людей мог бы жениться на ней, и у нее появились бы славные внуки для утешения в старости.